Мой папа поднял меня высоко над головой. «Теперь ты выше меня», — сказал он. «И не забудь, теперь ты можешь все на свете». Он посадил меня на каминную полку между часами и вазой с тюльпанами. Рядом со мной оказалась муха, которая сидела там и умывалась. «Привет, муха!» — поздоровался я. «Привет, Йозеф!» — прожужжала муха. «Так-так», — подумал я. «Значит, эта муха меня знает». «Ну что же, очень может быть». Наверное, потому что я был выше папы, а моего папу знали все кругом. Каждая муха, каждая корова, каждый скворец. Короче говоря, я сидел на каминной полке и мог все на свете. «А вот, пожалуй», — подумал я и сказал, — «дверь, откройся». Дверь открылась. Значит, так оно и было. Я мог все на свете. «Пусть в комнату приедет торт», — сказал я. На тележке с четырьмя большими колесами в комнату вкатился торт. Его везли две марципановые лошади. Они били копытами и вставали на дыбы. «Так-так, Йозеф», — сказала муха, — «выглядит аппетитно». «Ты тоже можешь попробовать», — предложил я. «Спасибо», — ответила муха. «А мои родственники?» «И они, конечно, тоже». «Вы слышали?» — закричала муха. В ответ раздалось довольное жужжание, и на торт, Сразу же прилетело десять мух. Но я их опередил. Я вытянул руки и нырнул с каминной полки прямо в торт. Я оказался там весь, с головой, а потом вынырнул из сливок и облизал руки. Торт был великолепный. А как же иначе? Я уселся поудобнее на бисквитной тележке, схватил шоколадные поводья и крикнул «Вперед!» Марципановые лошади понеслись галопом. Мы проехали по комнате мимо стола и стульев. На одном из стульев сидел мой папа. Я помахал ему рукой, и он помахал мне в ответ. Пока я ехал, я отламывал и съедал по кусочку от тележки. «Так я долго не проеду», — подумал я. «Мы тоже», — сказали мухе, которые могли читать мои мысли и сидели на самой верхушке торта. Но тут мой папа вдруг сказал, «А теперь я опять буду выше тебя», снял меня с полки и поставил на пол. Торт куда-то исчез. Наверняка укатился через дверь на улицу. Муха сидела на каминной полке умывалась, а все ее родственники сидели в углу на потолке и были очень довольны.